23. После отдыха, который Каин проделал еще на денек, пришло время в Нойзов, с чьей рукава, взяться за работу и продвигать Джуда Блэллоков президента. Но, судя по настроению самого кандидата и его главного политтехнолога Кэрри Элвиса, с этим могли возникнуть серьезные проблемы. «Появились какие-то проблемы», — спасил Каин Иннокент, с трудом вживаясь в образ политтехнолога, кризисного управляющего от самого Оникса и, откровенно говоря, без особого желания. Он за последние два месяца чертовски устал, и отдых только показал ему, насколько сильно он выдохся. А впереди его ожидает еще месяц мучений до таких, что пережитые покажутся ему пустяком. Конкретно ничего неизвестно, — развел руками мистер Элвис, — общее предчувствие. И на чем оно основывается? Это нигде не афишировалось, и мы узнали лишь случайно, но главы двух семей, стоящих за нашими конкурентами, провели вчера встречу. Думаю, не нужно объяснять, о чем они беседовали. «Не нужно», — согласился Иннокент. Дураку ясно, что они, скорее всего, договорились выступить против нас единым фронтом. «Вот именно. И за каждой этой семьей стоят семьи поменьше, а за ними еще и еще. То есть против нас выступит капитал всей планеты. А мы и так израсходовали 80% выделенных нам средств». Звучит удручающе, вздохнул Кайн, растирая виски, даже несмотря на то, что я уверен, Оникс уделит вам дополнительные средства из резервного фонда. Но что реально они могут против нас предпринять? «Все что угодно», — взял слово Джуд Блэллок. До сих пор они играли относительно честно, но не из рожденной порядочности, а просто потому, что недооценили нас, точнее вас. Находились некоторые простации от нашей ураганной активности, не зная, за какое место хвататься. Каин улыбнулся краешком губ, реагируя на комплимент. Но их эмоциональный шок, несомненно, прошел, о чем и говорит встреча противников. Да, они противники, несмотря на то, что мы представляли их как левую и правую руку одного тела и лишь голова решает, какой руке выиграть. Но теперь они поняли, что мы реальный противник, объединились и же не станут. На кону стоит их политическое и финансовое благополучие. Они пойдут на физическое устранение? Это вряд ли, хмыкнул Кэрри Элвис. Это чересчур даже для них и сыграет в большей степени против них самих. Назначат новые выборы, и тогда следующий оппозиционный кандидат будет иметь высокую народную поддержку просто по определению, как протест против власть имущих. «Уже хорошо?» жут Блэллок вяло улыбнулся. «Тогда тот же вопрос, но наоборот. А своего кандидата не могут грохнуть с тем же прицелом настоять народ против нас?» «Хм... У вас очень извращенный склад ума, мистер Иннокент, — выдаю главный политтехнолог, явно не собираясь даже обсуждать такую возможность, как фантастическую и высшей степени дурацкую. «Он у тебя должен быть таким, а не у меня». «Кто, в конце концов, из нас профессиональный политтехнолог?» – раздраженно подумал Каин. «А все-таки?» «Не знаю. Если припечет и увидит, что мы реально их обыгрываем по всем статьям, то чисто теоретически вполне могут». «Значит, нам немедленно нужно организовать контрмеры», – твердо заявил Каин. «Какие? Самим его охранять?» – усмехнулся кандидат президенты. «Было бы неплохо, но это вряд ли возможно, да и не спасет от хорошего киллера. Тогда что?» Боюсь, мистер Блэллок, мой ответ вам не понравится. Э, э и все же, нам придется сыграть на опережение. Не понимаю. Вы когда-нибудь попадали в катастрофы мистер Блэллок?» Кандидат президента поплевался через левое плечо, постучал по столу и ответил. «Бог миловал. Но к чему вы заговорили о такой неприятной теме, мистер Иннокент?» «Потому что вам придется поучаствовать в одной». «Зачем?» По два голоса вскочили Блэллок и Кэрри Элвис. «Но такой, — продолжил Иннокент, — чтобы все подумали, что она подстроена политическими противниками, хотя напрямую вы об этом говорить не будете. Даже наоборот будете опровергать все, если вас спросят журналисты о такой возможности, они спросят». «Но тогда как?» «До сознания людей вероятность того, что катастрофа подстроена вашими конкурентами, должно дойти окольными путями. Об этом позаботятся газеты и мнения аналитиков в сети». И что нам это даст в отношении возможности ликвидации с семьями своего кандидата? недоумевал париттехнолог. А еще мы должны будем сделать весьма прозрачный намек, что подобными методами пользоваться ни в коем случае не станем. То есть мы добрые самаритяне и мстить никому не собираемся. Ах, вот оно что, кивнул мистер Элвис. Что ж, подобный расклад можно обыдрать. Париттехнолог взглянул на Джуда Блэллока, и тот согласно кивнул. — Только не грохните меня реально, пусть и нечаянно. — Не беспокойтесь, Ониксу это очень не понравится, столько денег выбросить на ветер, чтобы начать все сначала. — Хм, хорошая гарантия, — криво улыбнувшись, согласился кандидат. — Вот и отлично. Одну угрозу мы отработали на опережение. Думаю, нужно выявить еще самые вероятные. — Фальсификация данных, — предложил мистер Элвис. — Да, пожалуй. Это самый простой и действенный способ подогнать результаты под себя в момент выборов. В конце концов, тут все находится под контролем семей, что создает большие трудности для проведения контроля подсчета голосов с нашей стороны. Не говорю уже о противодействии подобной фальсификации. Но тут, думаю, нужно найти хороших хакеров, чтобы они присмотрели за этим делом, а если понадобится, то и вмешаться, прикатив безобразие с подтасовками. — А то и вовсе нам парочку процентов набросят, — ухмынулся мистер Элвис. — Хм... Постараемся обойтись без этого. В конце концов, нужно чтить Уголовный кодекс. Но да там видно будет. Может, и приплюсуем. Собравшиеся глухо посмеялись. Настроение их понемногу улучшилось. Ну что, все, что могли, мы сделали. Или сделаем в ближайшее время. Теперь осталось дождаться телодержений противника и действовать соответствующим образом, а также придумать что-то новое самим.